Глава 17. Тяжело провести полночь без сна, терзая себя гнетущими мыслями. Но ещё тяжелее зайти утром в спальню подруги, улыбаться и делать вид, что ничего не произошло. Кейт, как ни в чём не бывало, прихорашивалась перед зеркалом. Глаза её были немного опухшие, словно накануне она не млела в мужских объятиях, а проливала горькие слёзы. И Мэри, не удержавшись, осторожно спросила, как Кейт себя чувствует. И нравится ли ей эта комната? Не беспокойся, всё хорошо. И здесь очень уютно, заверила её подруга, а потом улыбнувшись добавила: Знаешь, вчера произошёл призабавный случай. Мистер Норвуд перепутал спальни и по ошибке зашёл ко мне. Хвала Господу, я в это время ещё не разделась, лишь распустила волосы, а то воображаю, какой бы вышел конфуз. Бедный доктор от этого ужасно смутился. Мэри нервно сглотнула представив раздетую Кэтрин в объятиях Стейна и свой обморок на пороге комнаты. А потом, выдавив ответную улыбку, спросила: "И что ж он сделал?" Кейт кинула её быстрым взглядом и попеняла себе за то, что решила заговорить о докторе. Мэри выглядела взволнованной и могла Бог знает чего на придумывать. Добава Кейт не хотела признаваться в том, что весь вечер рыдала, словно маленькая беспомощная девочка, поэтому в ответ лишь беззаботно пожала плечами. Разумеется, как истинный джентльмен, он извинился и ушёл. "Либо я не разбираюсь в джентльменах, подумала Мэри, либо не до конца разобралась в тебе, Кэтрин Маккейне". Её хватили сомнения, хотя на душе всё же стало легче, ведь если бы Кейт было что скрывать, она бы не упомянула о том, что Стейн вчера заходил к ней. Быть может, произошло недоразумение, или в полумраке глаза обманули её. "Нет, это выше моего понимания. Не хочу больше думать об этом". Что бы там ни было, не хочу. Идём в столовую, сказала она подруге. А потом я тебе кое-что расскажу. Завтракать пришлось без доктора Норвуда, который к тому времени уже успел подкрепиться и, не взирая на протесты Дворяцкого, пешком отправился в госпиталь. И без Роберта. Посланный за ним слуга сообщил, что капитан ещё спит. Это вызвало неудовольствие мистера Айвора, поэтому чтобы отвлечь его, Мэри заговорила о предстоящем посещении церкви. Её первый выход с отцом и представление обществу Сент-Джорджа должны были состояться в воскресенье, и только сегодня в пятницу она осознала, что с этим возникли некоторые затруднения. Стыдно признаться, но мне совершенно нечего надеть. Девушка опустила глаза. Платье, которое сейчас на мне, принадлежит Кэтрин, а то, в котором я прибыла сюда, подходит для бедной компаньёнки, но не для дочери губернатора. Так получилось, что убегая из дома, я взяла только самое необходимое. Ни слова больше. Остановил её Эдвард Айвар. Я понимаю твоё желание выглядеть достойно, чтобы не уронить семейную честь, и намерен сделать для этого всё от меня зависящее. В доме есть портниха. Если понадобится, она наберёт служанок в помощницы, но к воскресенью, Мариен, у тебя будет чудесное новое платье. Вы, с мисс МакКейн, можете взять экипаж и Джейсона в провожатые. Он покажет вам, где в городе продают ткани и кружева. Купите всё, что сочтёте нужным, в том числе эти красивые женские штучки, э, броши, подвески, что там ещё носят юные девушки. Он рассмеялся. В этом доме столько лет не было женщин, что я уже позабыл о подобных вещах. «И не переживай о тратах, дитя моё. Я не пожалею для дочери никаких денег». Мистер Айвор перевёл взгляд на Кейт и тут же добавил. «Как и для её подруги. Обещаю, своими нарядами вы затмите первых красавиц острова». «Благодарю», — улыбнулась довольная Кэтрин. «Но теперь у меня есть собственные средства. И это так здорово, Мэри». Её глаза загорелись. «Мы купим тебе». «Самую лучшую ткань и украшения! А еще нам понадобятся перчатки, шляпки и зонтики!» Они принялись наперебой обсуждать список покупок и не услышали, как в столовую вошел Роберт. «Доброе утро. Прошу меня извинить за опоздание», — проговорил он, и девичий щебет мгновенно смолк. Капитан сел на свое место, не глядя на отца, и, видимо, надеясь, что тот не заметит на его левой щеке хорошо узнаваемый след от удара. Однако Эдвард Айвар заметил и недовольно поджал губы, с трудом сдерживая желание отчитать сына прямо за столом. Но еще больше ему не нравились взгляды, которые то и дело бросали друг на друга Роберт и Кэтрин. Нет, в них не было откровенного призыва или скрытого вожделения, но губернатору была хорошо знакома природа подобных взглядов. Когда-то он точно так же смотрел на юную Эйлин Уоллес и с восторженным трепетом в сердце думал: "Ах, если бы эта девушка стала моей". "Роберт", сухо проговорил он. "Поднимись ко мне в кабинет после завтрака. Нам нужно поговорить". Голова болела так, что казалось, стоит её приподнять, и она лопнет. Сильней всего ломило переносицу и нижнюю челюсть. Купер не открывая глаз, осторожно ощупал лицо, вздохнул, рёбра тоже отозвались болью, повернулся на бок и кое-как сел на полу, прислонившись к стене. В памяти медленно воскресали события минувшего вечера. Ах, нет. Матерь Божья, лучше бы всё оказалось дурным сном. Эй, окликнул его кто-то, и бывший пират морщась с усилием приподнял веки. Напротив у стены сидел обрюзгший, но крепкий мужчина лет 30, небогато одетый, со следами недавней потасовки на лице и руках. Хуперу он знаком не было. "Чего тебе?" не слишком дружелюбно поинтересовался Бен. В горле у него пересохло, поэтому голос хрипел и срывался. Он оглядел грязные, испичёрённые непристойными рисунками каменные стены, решетчатую дверь, за которой виднелся длинный коридор два узких оконца под самым потолком и нахмурился. Что это за место? Отстойник, усмехнулся его сосед. Козимат под ратушей, куда сводят всех подряд, и преступников вроде тебя, и порядочных граждан, защищавших свои интересы. Он поправил разорванной ворот рубахи и с интересом уставился на Хупера. Не разу не видел вблизи живого пирата. Обычно их у нас сразу вешают а про тебя тут такое рассказывают. Неужто ты правда кого-то убил, а потом отметелил губернаторского сынка? Э-э-э, дружище, тогда пощады неждеи. За такое четвертуют, не иначе. А перед этим выставят дня на три у позорного столба, и даже рабы будут иметь право плюнуть тебе в физиономию. Благородные господа до такого не опускаются, но могут вытянуть плетью или ударить тростью. Если выживешь, будешь сам умолять, чтобы тебя поскорее казнили. Хупер закрыл глаза и снова вздохнул. Голова раскалывалась, его мутило, воспоминания о содеянном давили на совесть. Так отвратительно он себя не чувствовал уже очень давно. Тебя тоже повесят, без всякого интереса спросил он. Меня? мужчина рассмеялся. За что? Я-то ничего такого не натворил. Быстро оглядевшись, он пересел ближе и начал рассказывать. Вчера, пока я был в пабе с друзьями, пришёл негодяй, который чинил у нас в доме крышу, и потребовал свои деньги. А моя бестолковая жена: "Возьми ему и отдай". А он её дурап считал, я больше, чем полагалось. Поэтому, вернувшись домой, я сперва поручил жену, чтобы не смела распоряжаться моими деньгами. А потом отыскал этого мерзавца и вытряс из него всё до последнего пени. Так этот мешок с дерьмом побежал жаловаться, и меня забрали прямо из дома. А что я плохого сделал? Отстоял свои интересы, как и положено мужчине. Он сжал кулаки, потом усмехнулся. "Ничего, вот увидишь. Я тут надолго не задержусь" словно в ответ на его слова в коридоре хлопнула дверь, и вскоре к решётке подошло двое дежуривших здесь солдат. "Броуди", позвал один из них. "За тобой пришли". В замке повернулся ключ. Мужчина подмигнул Хуперу, неторопливо поднялся, потянулся, разминая затекшие мышцы, и направился к выходу из камеры. Бывший пират, проклиная стучащие по вискам раскалённые молотки, кое-как встал и заковылял следом. Снаружи он увидел какого-то штадского с бумагами в руках и маленькую женщину в светлом чепце, из-под которого выбивались локоны, белые, словно морская пена. Широко распахнутые бирюзовые глаза делали её лицо прелестным и по-детски невинным. Да и во всём остальном она была бы весьма недурна собой, если бы не сутулилась и не взглядывала по сторонам, как собака, каждый миг ожидающая окрика или пинка. Месяс Броуди поклялась на Библии, Что зачинщиком драки были не вы, и что истец повёл себя недостойно, а вы лишь вступились за собственную жену, не слишком охотно сообщил штадский. Однако вы оба заплатите штраф за драку и нанесение телесных повреждений. Можете быть свободны, Броуди. И впредь советую вам усмирить свой нрав, не то однажды у суди кончится терпение. Конечно, сэр. С усмешкой этот мужчина подошёл к мгновенно съёжившейся жене и опустил руку ей на плечо. "Идём домой, маги". Она боится его, подумал Хупер, больше, чем солдат или судью, даже больше, чем гнева Господнего. Подумал и тут же забыл ни до женщин ей богу, когда собственная судьба на всех парусах несётся навстречу бесславной гибели. "Эй, бродяги", окликнул он, подходя в плотную крешотке. Гренка сюда. Пошарив за пазухой и в карманах, он вытащил почти опустевший мешочек, вытряхнул из него на ладонь последние два серебряных шиллинга и показал их мужчине. Они будут твоими, если пошлёшь кого-нибудь в дом губернатора и передашь капитану Айвору, что я раскаиваюсь в содеином и готов сделать признание. Беседы с отцом в его кабинете Роберт не любил с детства. Мистер Айвер никогда не уединялся с сыном для того, чтобы похвалить его или просто поговорить по душам. Воздавать должное его способностям он предпочитал публично, чаще в присутствии гостей. Разговоры о личном они почти не вели, поэтому кабинет служил своего рода местом экзекуций, главным образом словесных, поскольку губернатор не был сторонником физических наказаний. И когда отец опустился в кресло, капитан остался стоять. Помню древнюю поговорку, гласившую, что настоящий мужчина с неприятностью и невзгодой должен встречать стоя. Что у тебя с лицом? строго спросил мистер Райвор. Ты дрался? Нет, сэр. Роберт опустил глаза. Вчера в одном из пабов лейтенант Абдейк штурман Онил и я помогли задержать подозреваемого в убийстве. Пришлось заодно усмирить его дружков, которые вознамерились нам помешать. Абдейк губернатор поморщился. Долговязый болван. А ирландец перенял дурные манеры от своей невежественной родни. Но ты, сын, человек образованный, из благородной семьи. Как ты мог опуститься до того, чтобы размахивать кулаками в пабе? Командующий флотом Бермудских островов капитан Айвор сцепился с пьянчугами и получил от них тумаков. Какой позор! Не хватало ещё, чтобы кто-нибудь из этого отребя прыгнул себе ножом, как это часто случается в пьяных драках. Не беспокойтесь, сэр, сдержанно ответил Роберт, в глубине души всё же чувствуя некоторую вину. Я способен постоять за себя, а мои друзья, чтобы вы не думали о них, всегда готовы прикрыть мне спину. Преступника задержали патрульные, мы лишь немного помогли им, а насчёт неуместности драки я усвоил урок, обещаю. Больше такого не повторится. Очень на это надеюсь. Эдвард Айвер помолчал, а потом неожиданно продолжил. На поговорить с тобой я хотел не об этом. Роберт поднял голову и удивлённо взглянул на него. А о чём, сэр? Я заметил, как ты смотришь на мисс Маккейна. Голос отца неожиданно надломился, стал усталым. Не спорю. Девушка привлекательна. Умна, мила. Такие, как она или твоя сестра, пожалуй, слишком хороши для нашей тихой провинции. Знаю ты привык добиваться лучшего: самая высокая должность, самый большой и быстроходный корабль, самая вышколенная команда и, разумеется, самая прекрасная во всех отношениях женщина. Губернатор вздохнула. Я был счастлив, когда нам с мистером Бэнксом удалось убедить тебя сделать предложение его дочери, потому что из всех девушек Сент-Джорджа именно она может стать тебе самой лучшей женой. «Неужели?» — усмехнулся Роберт. «И это несмотря на то, что я не люблю её и не испытываю к ней никакого влечения?» «Люблю? Не люблю?» «Послушай, что я скажу тебе, сын. Всё новое, яркое и необычное привлекает нас. Но надолго ли хватит этого интереса?» Мистер Айвар выпрямился и заговорил более твёрдо. Да, рядом с мисс МакКейн, кандидата Бэнкс, любому покажется недостаточно интересной, непримечательной, даже скучной, но это ничуть не умаляет её достоинств. Понимаю. Вы с ней знакомы с детства? Ты успел изучить её характер и знаешь, чего от неё ожидать, а мисс Маккен для тебя тарина инкогнита. Именно поэтому ты ощущаешь некую тягу, которая, поверь мне, основана только на любопытстве. Едва ты узнаешь её так же хорошо, как мисс Бенкс, влечение сразу угаснет. К тому же может выясниться, что мисс Маккен не так безупречна, как казалось с первого взгляда. Возможно, в ней есть изъяны, которые не придутся тебе по душе. «К чему вы клоните, сэр?» — нетерпеливо прервал его Роберт. «Хотите, чтобы я не расторгал помолвку с мисс Бэнкс до тех пор, пока не узнаю получше мисс Кэтрин? Сколько времени это должно занять? Месяц? Два? Три?» «Разрывать помолвку без веских на то оснований недостойно!» Мистер Айвор подался вперёд в своём кресле. «Даже думать об этом не смей! Не хочу, чтобы ты своим отказом бросил тень на репутацию ни в чём не повинной девушки!» Башё, мы будет лучше, если я женюсь на ней и сломаю жизнь нам обоим, горько усмехнулся капитан. Что может быть хуже для женщины, чем жить с мужчиной, который её не любит? И каким несчастным чувствовать себя мужчине, вынужденный каждый вечер ложиться в постель с той, что ему безразлична. Поневоле обрадуешься, когда она умрёт молодой и два успев выкормить сына, и предпочтёшь одиночество до конца своих дней новому браку. Не смей говорить мне такие вещи. Генерал Побледнел и резко поднялся. Ты ничего не знаешь о жизни. А может, для моей матери смерть стала избавлением? Не слушай его, продолжал Роберт. Ведь это невыносимо любить человека, который каждую минуту думает о другой. Мисс Райвер быстро шагнул к нему и уже замахнулся для пощёчины, но увидел красное пятно на скуле капитана и в самый последний момент удержался. Пальцы его сжались в кулак, губы дрогнули. Он медленно опустил руку и процедил сквозь зубы: Убирайся вон. Сэр Роберт сам испугался своего выпада. Простите меня, я не хотела. Вон. Эдвард Айвор повысил голос. Мальчишка, глупец, возомнивший себя с судьей. Воистину ты потерял голову, а вместе с ней и совесть. Упрекаешь человека, который тебя вырастил и дал тебе всё, что может дать сыну хороший отец. Хочешь опозорить дочь моего друга, чтобы поссорить нас. И это сейчас, когда наша вражда с семейством Такеров достигла пика, когда моя карьера и репутация под угрозой, когда совету управляющих настраивают против Британии, и там всё чаще начинают звучать голоса в поддержку требующих независимости американцев. Именно тогда, когда у меня почти не осталось сторонников, ты хочешь отнять самого преданного и уважаемого А ты подумал о том, что как только Совет потребует моей отставки и сделает губернатором кого-нибудь из друзей Такера или его самого, что произойдет с тобой? Кого назначат новым командующим? Кому отдадут твой любимый фрегат? Или, быть может, ты тоже продашь своего кроля за еду и станешь перевозить на призраки порох для так называемых «патриотов»?» Во время войны за независимость США 1775-1783 годы. Проамерикански настроенный землевладелец Генри Такер и его сторонники под покровом ночи похитили порох с британского склада в Сент-Джордже, погрузили его на американские корабли и отправили Джорджу Вашингтону в обмен на продовольствие. Роберт вздрогнул как от удара, отвернулся, а потом, не говоря ни слова, направился к дверям. "Запомни", крикнул ему вслед мистер Айвар. И я не позволю тебе разрушить то, что с таким трудом создал. Не позволю. И не мечтай. Когда дверь захлопнулась, он постоял ещё какое-то время, пытаясь совладать со своими чувствами, а потом, совершенно обессиленный, опустился в кресло и спрятал лицо в ладонях. Время до обеда, отведённое на примерки и покупки, пролетело почти незаметно. Загад с небольшим Мари успела отвыкнуть от всего этого и теперь с наслаждением вспоминала, как это здорово выбирать понравившиеся ткани, бельё и милые безделушки, не считая каждой пеньи и не стараясь потратить как можно меньше. А Кэтрин впервые отдавала собственные деньги за то, что нравилось именно ей, а не матери или сёстрам, и чувствовала себя совершенно другим человеком, самостоятельным, независимым и свободным. Она не скупилась и подарила Мэри красивую кружевную шляпку, которую Тани решалась приобрести из-за слишком высокой цены. "Это такие пустяки, дорогая", рассмеялась она в ответ на робкие протесты подруги. "Поверь, если бы мне пришлось жить в гостинице, я бы потратила намного больше, так что позволь мне тебя побаловать". Джейсон помог им перенести покупки в лёгкую четырёхместную коляску, подождал, пока девушке удобно устроиться на своих местах и предложил возвращаться домой не короткой дорогой, а прокатиться по улицам Сент-Джорджа, чтобы посмотреть город. Кейт устала и отнеслась к идее без особого восторга, в отличие от Мэри, которая тут же попросила показать ей местные госпитали. «Это ещё зачем?» – удивилась Кэтрин. «Разве у тебя что-то болит?» «Хвала Господу, я здорова!» Мэри загадочно улыбнулась. «Я тебе чуть позже все расскажу». Впрочем, до госпиталя они не доехали. Когда коляска свернула на нужную улицу, Мэри увидела впереди знакомую высокую фигуру, не спеша хромающую им навстречу, и велела Джейсону остановиться. «Мистер Норвуд!» — воскликнула она. «Как хорошо, что мы вас встретили!» стен, который закончил все дела в доверенном ему отделении и возвращался в дом губернатора, с улыбкой склонил голову. Добрый день, мисс Эйвора. Мисс Маккейн, решили прогуляться? Мы ездили за покупками, улыбнулась Мэри, ища в его глазах хотя бы намёк на ответную симпатию. Вы направляетесь домой, не так ли? Садитесь, мы с удовольствием вас подвезём. Стен уже собирался вежливо отказаться, но подумал, что девушка Неверника расстроится, а ему не хотелось, но и огорчать её, ведь она предлагала помощи искренне, от всего сердца, отлюблённого сердца, уточнил внутренний голос, но доктор не стал развивать эту мысль и с лёгким поклоном произнёс: "Почту за честь". Он стоически пережил минуту позора, когда добрая душа Джейсон помогал ему забраться в коляску и сел напротив девушек. Обе немедленно опустили глаза, одна скрываясь от чувства, другая пряча неуловкость. Как вы себя сегодня чувствуете, мисс МакКейн? спросил он. Кит покраснела и закусила губу. Намного лучше. Она с явным упреком взглянула на него и повернулась к подруге. Вчера вечером, ну, я говорила тебе, из-за всего произошедшего я ужасно расстроилась, и доктор Норвуд задержался, чтобы помочь. После разговора с ним мне действительно стало легче. Кит посмотрела на Стейна и смущённо улыбнулась. Спасибо вам. Не стоит благодарностями, мистер Маккейн, ответил он. Некоторые вещи не нужно пытаться пережить в одиночестве, даже тем, кто силён духом или стремится стать таковым. Довериться не значит проявить слабость, напротив. Это один из способов показать своё бесстрашие и силу. "Я это запомню, мистер Норвуд", задумчиво проговорила Кейт, умоляя тлегло от сердца. Конечно же, никакой любовной связи между ними и быть не могло. Теперь она убедилась в этом. А осознание того, что доктор Норвуд умеет исцелять не только телесные раны, но и душевные, еще больше возвысило Стейна в ее глазах и укрепило в желании следовать тем же путем. «Что бы ни случилось, Китти, ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку», сказала она, и тут же воскликнула. «О, вот и наш дом. Мы уже приехали. Так быстро!» «Сен-Джордж – маленький город, мисс». Несходительно усмехнулся Джейсон. У нас тут до всего рукой подать. Не представляю, как в Лондоне можно целый час трястись в кэбе от дома до церкви. Здесь за такое время мы бы объехали весь остров вдоли поперёк. Экипаж остановился около парадного входа. Девушки и мистер Нор вот выбрались из коляски, Борецкий отправился выгружать покупки. И тут возле ведущей на крыльцо лестницы Мэри заметила маленькую, бедно одетую женщину в светлом чепце которая робко поглядывала наверх, не решаясь подняться по ступеням. Казалось, она настолько растеряна и испугана, что вот-вот заплачет. «Вы к губернатору?» — откликнула ее мэри, подходя ближе. «Или к кому-то из слуг? Чем я могу вам помочь?» «Миссис Брауди, мисс», — пролепетала она, делая к Никсон. «Меня послали с поручением к капитану Айвору, велено ему передать. Ох ты ж, господи, забыла». Её березовые глаза в самом деле наполнились слезами и сделались ярко-голубыми. Простите, мисс. Я такая дурочка, постоянно всё путаю и забываю. Мистер Броуди велел передать капитану, что один человек, как же его зовут? Она вскрипнула. Человек со страшным лицом и свирепым голосом. Он Что он сделал? Перепугалась Мэри. Я не знаю. Миссис Браудд опустила голову, комкая в руках грязный передник. Но он сказал, что сожалеет и готов признаться капитану во всём.